Значит, я не буду страдать. И я, как мужчина, давал слово. Я защищаю, иди сюда. Ты неправильно говоришь. Он такой, такой, такой, такой. Это не восхваление. Это восхваление. Таким образом, вот мусульмане и так и должен относиться к Богу. Хорошо, я защищаю моего Господа, который я ему давал слово. прежде чем меня сотворит. И это Аллах сказал в Коране. И это Аллах сказал в Коране когда сотворит это аая аллах так и говорит аллах когда сотворил нашего отца адама его глядыали в спину и вышли все что будет выходить со спини адама в руках аллаха в руках аллаха алллах давал им возможности оживляли всем это об этом скажем одновременно i oni žili v tot mir mi vse žili i davali slovo Allaho. Oni skazal Alastuvi rabbekom, я ваш господ я, ja, разве я ja ne ваш господ, mi vse skazali bala šahidna koniečno, mi svedetlstvojem što ti nasš господ. On govorit antaqulu yom al qiyamati ja bojuš, vi skajete, kada vzvršajte se k nam v den strašnva suda, kada mi ob etam или скажете, что мы продолжали дороги отцы, они поменяли вот это обещание, не мы. Нет, не принимается. Этот договор, который, это слово, которое мы заключали с Аллахом, давали Аллаху ему именно поклоняться, и его именно слушаться, и подчиняться, и виноваться, это слово, Правильно, наш мозг до сих пор не может вспоминать. Я это свидетельствую. Но Аллах это слово давал сюда. Она в сердце до сих пор вспоминается. Сегодня неверующие меняли это слово на слово совесть. Мой совесть не позволяет. Нет, не твой совесть, дорогой. Этот совесть Аллах сотворил. Вот эту благу в сердце Аллаха оставил, потому что, потому что в каждом В сердце. сердце каждого человека до сих пор и остается, если пока не поменялось его сердце. Что врат нельзя, совесть не позволяет, ни хорошо, ни по-мужскому. Итак, слова разные. Но чувство одно. Да. Чувство одно. А кто это чувство давали всем? И гнев нельзя, несправедливость, это очень плохая вещь, несправедливость, быть справедливым, понимаете? Терпеть на неграмотного, терпеть от маленького, терпеть от человека, который тебя ругает, он тебя не знает. Терпеть, иметь терпение на что-то, на всю жизнь. Люди до сих пор, они между собой советуются, будь терплив. Ты возмож диплом, но надо терпеть. Четыре года учиться. Смотреть терпение, это же чувство. Ехать куда-то надо терпеть. Дорога такая, океан такой, люди такие. Терпеть чувство. Он, он в, э, будет двою чувством. Вот это чувство Аллах зложил в каждом человеке. Поэтому наши ученые что сказали? Сказали, если оставлять человека, на него не влиять. Ни за, ни против. Просто оставить его без влияния. Он будет расти с первого момента, без никакого влияния. Он поднимет руки на небо и говорит, ой, мой Господь, ты где? Я хочу Тебя служить. И скажи, как? Я Тебя люблю, без тебя не могу. Поэтому, когда человек даже атеистом или неверующим, язычником Когда попадает на него какой-нибудь беда, mm. он сразу обратится. Ой, Господь, ой, Великий Сотворитель меня и все Вселенного, mm -hmm. Земля и Небо, ты прости меня, помоги, вытащи меня из этого страдания. Я буду вас служить. Я буду тебя виноваться. Я буду тебя служить. Я ради тебя буду один парад Я раздавать бедным. Я не буду обижать бедных и так далее. Понимаете, даже на этот уровень. Откуда это чувство у него пришло? Вот то от от того слова, которое мы давали Богу. И Аллах и к нам милосерд. Милосердный. Наш Он не смог вспоминать это. Потому что мы пришли через несколько переходных периодов, забыли. Человек, когда потеряет из знаний дни от какой-нибудь аварии он забывает и много. А как? Когда уже от трубы матери и так далее, то другое детство, забыли все. Но Аллах, Милосердник нам, оставит это слово у нас в сердцах. Поэтому ход мусульманин, верующий или неверующий, остается это чувство. Но, конечно, в соответствии с его положением и воспитанием, как его воспитание было. Поэтому пророки таким образом дословно сказали. сказал: «Ма мин маўлюдин, илля ваўладу аляльфатха, аабаваху, юхауиданихи, ау юнасаванихи, ау маджисаних». Аллаху Аквару. Смотрите, как величайши слова. Он говорит, любой рождаеный человек, когда родится, родится на чистоту, чистоту, чистое чувство, Природа, это природа, это чистоту, которая ему показывает дорогу к Богу. А его родители переделят его через воспитание или евреям, людей, то есть не евреям, потому что еврейство это нация. А нация у Аллаха не имеет никакого значения. Ты араб, еврей, русский, украинец черные или белые, нация не имеет никакого значения, потому что корень идем к одному человеку, Адам. Адам. От Адама. Нация нету значения у Аллаха. Синь кого? Чья нация у тебя? Не имеет у Аллаха, у Бога ни одного отношения. Поэтому мусульмане на протяжении истории у них вот это подразделение на основании этого шутунизма, национализма, нацизма и так далее не было. Ne bada i do ход Hod oni uglatunni, šeš mumsulmane vošem mire uglatunni, no oni vseo rado ne sobrališi gde te na osnovanje, vod mi, arabi, mi takie češti nači. A što? Tudno je to da? Vozvogno. I, I srazu človek Kada sebe čustvoje na samo delo, on čusti nača, on lukše vseh, on umnevseh. A što imu mješaj? Lukše, vysokomarije podnete. Bude? Koliktiv na to svelat, svelat, svelat. Ne. Muzulmane do sehbore to ne verit i ne delaju. Sredi muzulmane ješte gramotni i negramotni. No, končno, odvrstveno se značala na gramotni, a gramotnih vsegda govorite, što je to А может, что это? К чему это дойдет? и что ты человечеству делишь на нормальных и ненормальных. Делишь на э, нацию, которая служит уважению а другую, которая не, не заслуживает уважения. Это входит в закон Аллаха. Потому что мы все роды Аллаха. Аллах нас сотворил и сотворил нашего отца. Поэтому его родители делят его иудеям, илили христианаам не сказал ili musсуманам, потому što on так и так radica na islam, na islam. islam понимаете много lje i не понимают. И islam это не фиофиja. Исла to нетруднje, što bi ti варil и разварil в голове, как, чего за чем? Ja буду меняjati свою нацию, свою религию не. Если фактически, реально смотреть людей, если просто думать о чистоте, он, они мусульмане. Если человек признает, да, который меня сотворил единственный Бог, единственный Аллах, Бог, который сотворил небеса, земля, и он, конечно, поселяет среди людей пророков, кого он пожалеет. И скажи, не пошла В отношении этих пророков, кто то а нет, не признаю о Маммеда, знаешь почтич много, потому что мухаммад Араб беддуил неграматни, пустсти не жили. Значит на основании национализма вот и еще и па что хотел, что араби плоие и неграматниби, пустсты не жили, ничего не знаю о цивилизация нет. Прано, это все точно, я вот десять пальсов отпечатки поночу. Ну Аллах это неугодно, угодно ти себе у гробиш. И зאת хифсих ни грамат ни арабов, Аллах битиш ал аднабу И фасбити ва как кат палоджина, он ти биан сказал вер араба, не сказал ти вер Мухаммаду. Ну же лити вер, что Аллах всемогущий не может, не может воспитывать и воспитывать и расти нормального пророка. Аллах лиспитавал, сбейте его в этотway, в рабов, как он захочет. Аллах спитавал народ Салих аз-Заики каха. Народ Самуда, их не порок Салих в Йемене жили. Аллах их спитавал. Сказали ему: "Ой Салих, Ты говоришь, пророк, пророк, пророк, дай нам чудесу, посмотрим. он сказали, что хотите? Сказали, давай вот эта скала, сделай от нее какой-нибудь животный. Он попросил Аллаха, скала превратилась в верблюдицу. Поднялась. Салих сказал, тогда Аллах вас испытывает. Вы не верили. Вот откуда она будет пить. Один день для неё питье из этого колодеца, другой день для вас. Oni sobranih, niskalka čelevek, sami pristupni, skazali je ubiom. Hvali ubići Allah, imi nishtojali. Na nisih popala silnija golaza, strach, golaz iz neba prišel, ihne srca ostanavilo se vse vseh srcah, v grodach. Астана вилас. Поэтому они даже сидели, пили чай, играли и так далее, они так и остались. Как есть. есть секунда, сейчас подкиб ли потом что они решили убить чудису, который Аллах послал из Искалинг, из Карни Виты щели блаврас вырубили дотцу. Это верят и христиане, и евреи и так далее. Это в истории из ихней Библии, из Старой и, и Новой Заветы. Хорошо не верят, верят, что из Аллах послал Животное Существо Дешит, ходит Будет вожат и так далее Почему не верим, что Иисус и без отца Аллах послал Если мы не верим, что Адам без родителей Аллах его сотворил И кто родители Адама? Если у Адама родители Нету. Без родителей из глины Аллах его сотворил Это всемогучий Аллах Вы думаете, мы когда говорим об Аллахе, это как мы говорим о каком-то уважаемом человеке, Это Аллах, который сотворил весь мир, который наша душа в его руках. Который он нас сотворил и нас забирает. Этот мир, который, видите, небо без столб разрушается. Без столб. Сегодня, если мы увидим какое-нибудь большое издание Несколько квадратных метров, сотни, на двах столбах мы говорим, а какой это могущественная компания это строила, какой величайший это, э, делегация, или как называется, коллектив инженеров это рассчитывали, столько там железа, сколько арматуры, сколько э, цемент и так далее. Начинаем мы цели, может быть, и будем восхвалить это у, у своих друзей, как то есть с удивлением понимаете а мы смотрим на небо даже конца не видим это все воздух, который мы видим и столбов нету небо, которое наша земля это небо как муравей в пустыне даже меньше наше небо не видно когда поднимешься больше чем луни и марса и так далее уже, наша, уже не видно не видно уже как маленький микроб в этом мире Не видно. Это всемогущие, которые мы никогда должны, когда произнесли его имя, чтобы не от страха и от любви к нему зная его. Потому что ты говоришь про величие, величайшего Господа. Когда мы говорим о каком-то президенте с восхвиле, восхвалением, говорю, понимаешь, президент мой это президент. Он имеет такую великую армию. Он когда читает, э, как называется, э, не конституцию, по телевизору, когда поступает, знаешь, ты, какие красивые речевые он, какие mm. красивые, он поднимает дух, перехватывает тебя. Он про президента человек, понимаете, себя чувствует э, гордым. Это его президент. А мы должны гордиться Аллахом. Нашим Богом гордиться, что мы его рабы. И у нас Афарид. Понимаете, я помню, когда пророк позволил Убайду Мукахабе. Сказали ему: ну, "Убай, Аллах только что мне послал одну ая: "قل يا أيها الكافرون". И сказали мне, "Пускай Убай тебе читает". Он сказал: "О, пророк, и Аллах назвал мою имя. По моим именем сказал, он сказал, да. Он уже не может держаться в днем, он уже не плачет, не может даже каран читать. Аллах о нем произносил его имя, и что, президент России, если упоминает и двое имя, ты уже все летаешь. Ты уже президент Российской Федерации вчера обо мне упомянули. Упомянули, сказали, что этот ведро какой-то... это нормальный граждан заслуживает какой-то... Пускай он вас учит и что-то. И уже все. Это привилегии, которые не мечтали. И сравнения нет. Потому что президент России или президент наш, или ваш, все раби Аллаха. Поэтому мы не должны смотреть на такой уровень. Мы должны смотреть на Аллаха. Потому что Он тебя сотворил. Он тебя будет допрашивать И что ты в отношении меня сделал Ты меня слушал Верил, служил Как я сказал или нет Поэтому мы говорим Аллах Не оставили своих рабов Как бараны так Идите без цели Без задачи Без ничего в этом мире живите Нет и такого Мы видим нормальные Грамотные люди, зимних людей Они между собой все по программе И все рассчитывает на по порядок цель скажут тебе, какая цель поездка у тебя к нам не про пожаровок ну какая цель алиманы ну, да наказу ну, только дурак и ребенок деле поступаает поступки его быть без, без цели, без мотивок только игра и дурак ударит, и пьяный потому что он папотреб А нормальный человек, Аллах давал ему умы для чего? Чтобы целиться. Я поставил пред собой цель. Я буду делать что-то. Работать сначала, чтобы себя кормить, себя одевать, обувать. Не нуждаться ни в кого, не просить ничего у кого-то. Не быть зависимым от кого-то. И не мои детей. Это прекрасная цель. Понимаете? Цель. Значит, ты ходишь на работу, тебя удержит, терпит, дает терпение ходить каждый день, мучается утром, вечером, уставший тот, другой, чтобы выполнять эту цель. Смотрите, поэтому я говорю, много людей, много людей затрудняют слово «Ислам». Islam – это же религия Аллаха, начиная от Адама до Мухаммеда. Мухаммад же не, ничего из себя не, пришло, не принес. Мухаммад продолжал дорогу Моисея и дорогу Иисуса. Они меняли законодательство. Искажение. Но это не важно. Законодательство меняется. Аллах менял законодательство. Я это всегда говорю. Говорил, любой законодательство... Почему мы воспринимаем, что Российский... Э, Советский Союз. Э, помните, когда были старые рубль во время Горбачева и новые рубль Это же законодательство. Тогда та -то законодательство приняло вот этот рубль, как купюра, который можно продавать и купить, и сохранить, положить в банки и так далее. И имеет все денежные отношения. Через несколько лет во время Горбачева вышли. Postanavljenje, što, što, nový rubel je. A stali rubel, ja hoču kupiti, mi je milioni. Što, to ne imate značenja. To už bezesmysljeno. To už je, proto, što ona potrejala zakonne sile. Kto davali to sile? My, zakon je. Zakon. A interesno, bih jedna, droga. I fotu tam odno i toži. I napisane na cifra odno i toži. 10 rubel i 10 rubel jezdeš. И выпуск тоже Центральный банк России. А почему это можно иметь денежные отношения в опороте и упустить, а это нельзя? Потому что, потому что законодатель принял этого. Я, ты, три десятые миллиона простых людей не имеем права возражать. Почему? Потому что мы некомпетентны Ами се вот, не аз себя считаем компетентни в отношение Аллаха. А Аллах бачим го а 4 جون разрешио. А, ти също така. Несмотря Аллах ето э, не е казал да бустиме. Това просто как пример, защото обикновено в в, в всём мире и как будто э, ислям толком не дава жоспа. А ви вот приехали в арабска страна, рядко увидите кто женак на двоя. Понимаете? И несмотря так, и Аллах тоже давал объяснение, почему четыречу. А нет, мы зададим вопрос в отношении Аллаха, как э, на возражение. Понимаете? Не просто, ай, Аллах, просто объясните, не принимаем ваш приказ, просто объясните, для чего. Нет. А, знаете, Ислам, это усыняет права женщин, то, другое. А это уже Возвращение возвражение, возвражение Возвражение В отношении Всевышнего Смотрите Это единственный Это единственная проблема И единственные преступление Которые попал в шайтан Привиля его Привиля К тому что Аллах выгнал его из рая Единственные Шайтан возражал. Аллах сотворил Адам. Шайтан это не ангел. Это джин. Джин, созданный Аллахом до человечества на миллионы лет. И жили на этой земле. И среди них были пророки. Это Азазил. Конечно, имя Азазил в нашей литературе это от старого заведа. Завета, но в нашей литературе от пророка и так далее нет просто иблис шайтан столько он служил Богу нету один квадратный метр на этой земле и где этот шайтан не совершил низкий поклон Аллаху везде до такой уровень Аллах ему давал привилегии над остальным поколением шайтанов джиннов давал ему возможность на две крылья иди летай, ты уже приближенный стал раб но Аллах все мудрый знает он только хотел нам одну выше сказать одну выше сказать он уже с ангелами ходит определены делегации ангелов которые он имеет там с ними летать Аллах сотворил Адама Шайтан остался у него, что-то заложено. Он ненавидит других наций, кроме его. Другие природы, другие существа, кроме него. Он видел, Адам же стоял, глина, сухой глина, стоял, пока Аллах не дувал ему дух. Шайтан и крутится и говорит, Адам. Vem je pustoj, Adam iznutri. Tak i glina. Pomemite, jak glina, kada delaj od meja posudu? Iznutri, kuvčin. Udari da je, zvuk da je. On je, da je, da je, da je tako suševo, da je ne držišša pred mno. Ja tebe kruču tak. Sravo gotovica, znači čar. Allah daval je mu duch, Adamu, i prikazval angjelom. Angjelom. O izkulna li malāika tisjuduli А ми тогда приказували ангелам совершить нижний низкий поклон пред Адаму. Если этот приказ ангелам, тем более для этого шайфана, потому что еще ниже стоящий он будет, более крепко. Если президент приказывает министру, значит, замминистра Берви должен побежать, выполнять этот приказ. Если приказ президента это, от президента министру был. А как для замминистра? Тем более, все ангели совершили низкий поклон, пали миц, бред Адамом, выполняя приказ Аллаха. Кроме шайта, стоит высокомерно, ему не нравится. Аллах ему говорит, Ma mana'aka an tasjuda lima amartuk. Sto tiber pomishala za prekilja svadshit pastvinnska k predkaziva. Ne akaza он не только tol'ko vozderzhal sa ot vobolneniya, eto во pervykh. Vo vtorikh on fasrajayet, v tretikh on dayot privilegii sebi bol'she chem drugim. Veroyaya v eto nedovol'stvom v otnoshenii Allaha. Smotri, odin вызывает, привлекает к другому, связается. Всегда преступление, как человек, который ворует, обязан будет обмануть. Если обманывает, обязательно будет нарушать обещание. Если нарушает обещание, значит, будет скрыться Если будет скрыться значит, кто его увидит, тогда будет убивать. Преступление один к другому. Поэтому ислам учит на бравоту На правде, в начале. Прав... Правдивость вероубеждений, правдивость в обольнении, правдивость в законодательстве и так далее. Аллах тогда ему сказал тогда, ох, ружмина. Смотрите, значит, вина шайтана в чем была? Возвращение. Это в... возражение на приказ Аллаха. Аллах приказывали все. Кто он не был, кому он не приказывает. Здесь важность не, не, не лежит в этот объект. Важность лежит, откуда мне приказ пришел. Даже если мы до сих пор это спитываем Иногда в армии служат такие генерали и так далее, очень умные, очень справедливые, очень так. Но идут приказы от президента выполнять такой-такой. Они знают, что это нарушение, но не могут делать, потому что все равно приказ Конечно, я не говорю, если приказ против человечества. Ну, какие-то приказы, которые возможно выполняют. И они видят, что некрасиво, или нехорошо, или вызывает недовольство, или э, банику будет и так далее. Но все равно они говорят, приказ президента есть приказ. Все равно мы его больняем. Адвеса нас он берет. Он нас узнает. Это на уровне человечества. А как на уровне Аллаха? Нету сравнения, конечно. Сравниваешь и здесь не сравниваешь. Тот человек может ошибаться. Аллах может и ошибаться. Аллах величайший от этого инто лук атин кастака асякама поэтому и таким образом говорят им аллах тааля мухаммада и давалиму чуду чудисам мухаммада ана састаит в каран а чудисам муса састаит в خالку خالк خالк аллах когда муса возвращается из Египта из Астагфораллаха из палестины, потому что он совершил там скрылся в Палестину потому что фараон он убил одного человека из египтян то есть народ фараона он еврей по нации убил одного египтянина фараона и убежал сейчас он жил в Палестине 10 лет джемельца оттуда возвращается На завращается Allah в пустili, где гарator его он сначала e, bil холод i takdli i iz dalika vil agon bil, sivo, s дžiной bil vнес se его ta staboraana. Он svoj ženi сказал, „Site se здесь я padu воз mka atапl с греca zaгна. Он подошел k деревa, аgon jestani а, оказалась это nu кост свит Аллах его сказал انا ربك الاعلى يا ذوي في سبيشن الله اخلعن عليك تنمى ذوي توفي تنمى ذوي туфли гряз когда когда ты зайдушка Аллаху всякий виш гряз ты дверен оставит это как сначала ты бред всевишнего в истории познать грязи. Во-вторых, не имеет значения, может быть, мы мудрость от этого не понимаем, но хватит, что приказов Аллаха, снимай туфли двоих снимай. И Муса снимал. Потом он давал ему цели и указание, и сказал, мы тебя отправляем к фараону. Фараон, который угнетал евреев судьи земли. Он их взял в рабство и так далее. Nesmokrę na ten narod, tada byl hroši narod. U nich prorokov jest, proroky jest, bojavili proroky.